Алексей Волков. Гавань Командора. Часть 1. Франция новая родина. Глава 1. Кабанов. Меланхолия. Тух лёгкий ветерок, его хватало, чтобы немного надуть паруса, а вот волны он вздымал еле-еле. Не крутые смертоносные горы и ни череда валов так, небольшие неровности. Лишь благодаря и макианскую поверхность нельзя было назвать гладью. Нечто извечно волнующее и переменчивое, разве что в нынешней постасе обманчиво ласково, сливающееся с горизонтом голубезна, да искристая солнечная дорожка на ней. Не знаю почему, но вспомнилась ранняя юность. Такое же море, нагретые местами прямо горячий песок, друзья тех лет, запах солнца и моря от загорелого тела, дюны, чуть наклонённые прочь от берега сосны за ними. Постоянная затея в воде прохладная, но привычная с детства. Тогда казалось, это будет всегда, и впереди ждет лишь череда праздников, успехов, достижений. Но только казалось. Ничего этого нет. Сосны и песчаные дюны стали чужой страной, а затеи пропали. Друзья оказались кто где, некоторых дома не стало. Если же точнее, то не живые, не мертвые, ведь они просто еще не родились, вплоть до того, что они родился я сам. И даже мои пра-пра осталось лишь море. Да и то не родное балтийское, а экзотическое карийское, принять на ны нынешних днях ливестерское, и еще более жестокое за счет добавления к стихилю ской алчности и кровожадности. Впрочем, сейчас вокруг лежал океан, море мы давно оставили позади. Сколько можно? До восточным года скитани по небольшому кусочку воды, кусто напичканному островами. И замкнуто мы с трёх сторон двумя материками с одним и тем же именем Америка. Больше двух лет. Иногда мне кажется, что я прожил несколько жизни, и ни одна не была похожа на другую. Детство, перешедшее в бесшабашную юность, споры, забавы, первая любовь, школа, мечты, служба, ответственность, понятие долга, метания по гарнизонам, моя первая война и опять гарнизоны. Гражданская жизнь, работа, семья, развод, устая от карусельных чёрных дел, когда ни в чём давно не видишь смысла, однако всё равно живёшь по инерции, зная, это уже навсегда. И вот теперь нечто настолько новое, что даже фамилия превратилась в вольный перевод на французский, а зато неожиданно вернулась к личка, которая была у меня в юность. Командо Счастливый круиз, лайнер по непонятным мне объяснённым причинам провалившийся в прошлое. Нападение из кадры британских флибустьеров, лахналя смерти, попытки выжить и в итоге карьера пиратского капитана. Только я никогда не болел морской романтикой. Более того, всю жизнь считал, что море хорошо исключительно в сбере, а корабль красиво смотрится лишь на картинке. А уж романтика на крови. Наверное, я просто устал. Вечное скитание по волнам, напряжение штормов, чувство отвестности за всё и за всех, расчёт по полам с сумасшествием боёв и смерти. Смерти, смерти. У меня здоровая психика. Мне никогда не снились окровавленные мальчики с укором востекленевших глазах. Тем более, что не мальчиками они были, а здоровыми мужиками. Ни в той войне, ни в этой я не испытывал раскаяния, а если кого и жалел, то только своих, тех, кого не уберёг Перед против кого получилась судьба. Войны без войны без потерь не бывает. Нет, хватит. Не хочу. Ничего не хочу. Не хочу крови, грязи, ветра, криков, парусов, вон чужих земель. Ничего не хочу. Сколько можно всё валить на одного человека? Просто пожить в покое без особых забот и напряжения. Ведь кто-то живёт именно так, ничего, счастливо. Гораздо лучше, чем я, у которого приключений хватит на дюжину человек. Всё, что хочу домой, в Россию. Повесить шипаго на стене, рядом разместить пистолеты и шпарю вспогнать об их походах, а то и не вспоминать вообще. И сразу разом ехидна встала свою реплику: "А это возможно? Единственное, на что я могу претендовать на родине всё та же служба. Не за горами северная война, и вновь придётся убивать". ей такое слово долг. Ладно. Пролить крови ради отечества даже цирка мне считает грехом, но уж никак не ради наживы или мести, пусть нажива нужна, чтобы жить, а месть моя была праведной. Не я начал эту войну с безжалостными хозяевами моря. Они напали первыми без всяких оснований и предупреждений, и почти 800 человек с того света буквально молили об амнищении, надеясь их души довольны. Всё, хватит. И я расплатился сполна. Отныне, если брать в руки оружие, то только на благо родине. А море? На море отныне буду смотреть исключительно с берега, когда наконец прорубим окно в Европу. Хотя логичнее было бы сделать дверь. Все равно хватит. Скоро придем в Европу, отдохнем, да и рванем домой. Только дорогу прикинем поудобнее. Главное – это как-то убедить Петра. Что чин лейтенанта в моём патенте не имеет никакого отношения к флоту. Государь в отличие от меня любит море, а я в любом случае предпочту действовать на твёрдой земле. Может его к полётам склонить? Пусть простейший воздушный шар мы как-нибудь изготовим. Всё приятнее, чем испытывать на, на своей шкуре очередной шторм. Я так погрузился в не слишком весёлые мысли, что едва услышал деликатное покашлянье у него себя за спиной. Слушай, Валер, Наш кипер давно и полностью выздоравил от полученных ранений и весь переход был бодр, гораздо бодрее меня во всяком случае. Понятно, он моряк, я нет, но у меня были и другие дополнительные причины для грусти. Покидая, всегда оставляешь на месте часть своего сердца. По моим расчетам завтра к вечеру подойдем к берегам Франции. Валера внимательно глядел на горизонт с ноткой суеверия добавил: и если погода, блин, не переменится. Бригантина определённо не пароход. Зависимость от погоды порой убивает. Дунет ветер не с той стороны, и все тщательно разработанные планы летят к чёрту. И вообще, какой умник решил, будто эти кораблики приспособлены для океанских переходов? По длине портовый буксир моего времени. Только такой буксир, как яствуют из названия, ходит по гавани, а не от одного материка к другому. И команда у него несколько человек, а не та толпа, которая собралась на борту лани. считай женщины больше сотни, селёдка в бочке куда просторнее. Специфика нынешней морской службы. А вахты, собственно, моряков, канонеров плюс хотя бы небольшая бортдажная команда. А если бы кто знал, сколько сакружей находится в приюмах. Не миновать бы нам в череде боёв с выстроившимися вдоль вон любителями поживы. Не миллионы, но всё-таки по нынешним временам весь путь мы старательно избегали любых встреч. Несколько раз на горизонте маячили паруса, и мы немедленно сворачивали в сторону, не задаваясь вопросом, друзья или враги. Драки ради ра... драки я не люблю, а уводить кого-то в искушение, даже как-то не по-христиански. Худе не худыш на изменя христианин. В общем, путешествие было паршивым. Что хорошего в море? А ладно, сильных штормов на пути не попалось, да путеводная звезда где-то впереди лежала Европа. Он надоел из-за тропические острова с их курортной природой и буйным населением. Я там не оставил ничего, кроме могил моих спутников. Да и могил у большинства нет. Если же я оставил, то разве что душу. Валера говорил еще, но я настолько был погружен в собственные мысли, что пропускал его словами мимо ушей. Действительно устал. Надоело стрелять, рубить, колоть, командовать. Хочу лишь тишины и покоя. Потом по краю сознания проходит мысль: при чем здесь мои желания? Раз уж я взял на себя ответственность за людей, то должен нести свой крест, если не до конца, то хоть до Европы. Бездействие начальства разлагает подчиненных, а последнее в свою очередь зачастую приводит к беде, порой к катастрофе, и в ж любом случае ничего хорошего не получается. Подходил к концу первый год моей офицерской службы. Я был молоденьким, неоперевшимся лейтенантом, который лишь самому себе казался многоопытным бывалым, хотя было это еще до той моей войны, вернее война шла только тогда еще не для меня, что называется локальная, не затрагивающая большую часть армии. Наш полк стоял палаточным лагерем, а лето выдалось жарким и засушливым, а в ответ на неблагоприятную пожароопасную работу начальство приказала усилить борьбу с курением везде, кроме специально отведенных мест. Но люди есть люди. Им запрещай, не запрещай, они всё равно будут поступать так, как удобно, а не как требуется. Да и мало ли запрета в нашей жизни, причём отнюдь не только в армейской. Нарушали внаглую, не мало не считаясь с приказами. Моя просьба хотя бы соблюдать некоторые приличия не помогла. Поливали солдаты на просьбы с самой высокой колокольне. И тогда пришлось вспомнить один старый трюк. С ним меня познакомили ещё в училище. Он даже помню, кто. Один из наших лучших преподавателей, майор Смирнов. Боевой, знающий офицер, пользующийся у нас тогда ещё курсантов полнейшим уважением. Чешу моего терпения переполнил обычный окурок. Он нагло красовался посреди палатки, словно олежает на видно месте, для него было в порядке вещи. Сухой брезент вспухивает как пора. Главное поджечь, а там не успеешь толком среагировать, как уже остался без крыши над головой. И тогда я разозлился по-настоящему. Бочок был обнаружен перед вечерним построением, когда бойцы уже направились на подобие плаца. Им же лучше. Первая возможная гроза так и не разразилась над их головами, обошлось без криков. Сюрприз их ждал после отбоя. В палатке, в моем лице. По летнему времени темнело поздно, но в палатке уже царил полумрак. По этого меня увидели не сразу, а спустя спустя несколько командований. Но раньше ли позже ли это теперь не имело никакого значения. "Взвод, на выход", коротко скомандовал я. Они построились без энтузиазма, наверняка матерясь про себя, одна как туда в армию от начальства денешься. "Что это?" я показал баец-омакурат. Ответом была тишина. Видно по голосу, поняли, шутки кончились. И теперь ожидали разбора, коеяснения, кто из них является нарушителем приказа. Мне плевать, чью успокоил я злод, а зато мне не наплевать, что мои приказы игнорируются. Читать нотации дальше я не стал, а решил, что словами всё равно не пробьёшь к этих молодых охламонов. Не понимают люди слов, если слова не подкреплены делом. Плачь палатка. Приказание было выполнено с некоторой задержкой. Бойцы пока не понимали, во что они вляпались. с опёрной лопатки всем. Я по обязательно добавил оружие, одна коружейка на счастье солдат была закрыта. Им просто повезло. Первое отделение, берись. Я торжественно положил в центр плац палатки злощастный аккурат. Бойцы всё ещё не понимали. А может даже думали, что у взвода поехала крыша. Взвод, бегом. Руки солдат привычно согнули с локтя. Марш. И мы побежали. в хорошем темпе. Окрестности лагеря я изучил достаточно неплохо и заплутать не боялся даже в темноте. Усчём, о ориентации никаких проблем у меня никогда не возникало. По ощущениям, мы отбежали километров на 10, когда мне понравилась одна из полян. Понравилось громкое слово. Кроме луны никакого освещения не было, но не цветочками же я собирался любоваться. Цветочки оставим для сентиментальных барышень. Будет о кого ещё уцелели на свет. Стой, копай, и я стараюсь на отмереный квадрат два на два метра. Глубина два метра. Приступить. Орудовать малой саперной лопаткой удовольствие из последних, однако никто не роптал. Понимали, я ведь мог ошибиться с выбором места и заняться исправлением ошибки, например приказать копать чуть дальше. Поляна большая, а не хватит, найдутся другие места. Трудились быстро, то и дело сменяя друг друга. Я подождал, пока Ямада с 팀 требует размера из команды. "Становись. Головные уборы снять." Бучок полетел примерно по центру. Я взял под козырёк, прощаясь с бедолагой и вздохнул. "Пусть земля будет пухом. Закапывать, ребята." Обратно я вёл их опять бегом. Только направление взял чуть в обход, чтобы путь был длиннее. А летние ночи коротки. Когда взвод вернулся к палатке, небо ещё тём осталось светлеть. Утренний подъёма никто не отменял. Как всегда, в подобных случаях нагруженным оказались безмер. И я сам мечтал, чтобы притулиться, отдохнуть хоть полчаса куда-то. Об этом даже нечего было мечтать. Я стал служить бурды, бодро досмотреть молодцом, на радость начальству и на зависть бойцам. Нам разве привыкать? И только во время случайно выпавшего перекура мой тогдашний приятель, видь как Кривцов из второй роты, покачал головой. Ну ты, зверь Юга, бойцов не жалко, хоть себя пожалей. Человеку отдых нужен, даже если он офицер. А зачем так людей гонять? Им бы свой срок отбыть. Дослужусь до полковника, тогда отдохну. А бойцы молодые, им дурную энергию девать некуда, а зато порядок на виду. Кривцов в сомнении покачал головой. Бычки больше действительно в палатке никогда не валялись, как я не проверял. Курили, конечно, однако осторожно, стрательно заметая любые следы. Через две недели в соседней роте сгорела палатка, на часть но шума было. Уже потом, когда я превратился в штатского гражданина, как-то случайно встретился с одним из моих бывших бойцов. На крутом никогда такая не светила тачка и висит с себя. Поговорили подружески о том осём. Между делом скылзла получный окурок. Молодцом вы были, мы сразу поняли, мужик. И я ж вас гонял, напомню я. Так по делу. Молодые мы были, дурные, по-хорошему бы не поняли. Похороны это доходчиво и ясно. Опять-таки круговая порука. Каждый отвечает за всех. А полковником я так и не стал. И даже до майора не дослужился, остался вечным капитаном. Но кто знает свою судьбу? И я обидел его. И я сказал: "Капитан, никогда ты не будешь майором". Пока я вспоминал, Валера решил говорить со мной бесполезно. Зря, между прочим, решил. И он холя прошло, словно никогда не бывало. Если же что, остась, то кто углядит? Все наверх. Маляки кое-как собрались на палубе. У нас не военный корабль, флюггистров в строю стоять не заставишь. Отдохнули и хватит. Скоро Франция Забыли, что идёт война. Столкнулся с противником, хотите пузыри пускать? Кто кто попытался возразить, пришлось рявкнуть так, что недовольных не осталось. И вместо приятного времяпрепровождения они вдали от своих берегов, а людям пришлось отрабатывать все возможные действия в чрезвычайных ситуациях. Откровенно говоря, с одной стороны, моряки были даже рады. В делах время летит быстрее, да и по сравнению с реальными походами это казалось всем игрой. С этого дня оружие всем иметь при себе, и если мешает работе, то где-нибудь под рукой. Не хватало еще. Я сам не знал, чего могло не хватать. Все-таки не Карибское море, почти цивилизованные места, до французского берега рукой подать, до английского, кстати, тоже.